Глава седьмая. Я выбираю пионы. Вика. Пахнет весной и обещанием перемен. Тысячи оттенков зеленого, белого и розового окружали меня плотным коконом, создавая иллюзию прекрасной стабильности вокруг. Ложь. Все это будто лживый сон, слишком прекрасный и приторный, чтобы быть реальным. Наш свадебный организатор Лана что-то увлеченно рассказывает, пока ее тонкие пальцы перебирают нежные лепестки пионов, лилий и роз. «Видишь?» — она касается белоснежной розы. «Белый цвет символизирует чистоту намерений, непорочность. Но я бы посоветовала добавить немного страсти. Как ты относишься к розовым оттенкам?» «Я просто меланхолично киваю. Мысленно я далеко отсюда». После встречи со Стасом, которая вывернула меня наизнанку, прошло несколько недель, а я все еще прокручиваю в голове каждое его слово, раскладываю их на молекулы и пытаюсь найти новый смысл между строк. «Что он с тобой сделал?» Его фраза врезается в мою голову, как запутавшийся в волосах гребень, который я все никак не могу выдернуть, а наоборот только сильнее запутываю, увеличивая клубок из своих мыслей и опасений. Дэн не пытался меня изменить. Просто я повзрослела, сменила приоритеты, поняла, что больная страстная любовь ничего, кроме яркого секса, после выяснения отношений не приносит. Я вышла из созависимых отношений и начала новую жизнь. Скучную взрослую жизнь. Безликую, как черно-белый скетч. О, черт! Вслух ругаюсь я, не имея возможности отделаться от навязчивого внутреннего голоса. — Что случилось? Укололась? Лана обеспокоенно отрывает взгляд от арки и устремляет его на меня. — Нет, все в порядке. — Спешу ее успокоить. — Продолжай, пожалуйста. Пионы источали терпкий сладкий аромат, густое и обволакивающий как воспоминания. Их мягкие лепестки напоминали мне о чувствах, Многослойные, противоречивые, способные одновременно защищать и ранить. Стас дарил мне пионы. Денис — красные орхидеи. Один хотел смягчить меня, а другой разжечь пламя. Как не похоже на то, что я на самом деле чувствовала по отношению к каждому из них. Спроси меня, с какими цветами они ассоциируются, и я бы беззаговорочно ответила «Стас?» Это воплощение страсти и опасности. Он — дикие красные розы с убийственно острыми шипами. А Денис — нежные белые пионы, в которые хочется зарыться лицом, нежиться и уснуть с ощущением полной безопасности. «Вика, ты слушаешь?» Лана легонько касается моего плеча. «Да-да, конечно!» Автоматически отвечаю я, чувствуя, как внутри нарастает диссонанс между внешней благопристойностью и внутренним хаосом. Можешь повторить, пожалуйста, я задумалась насчет пионов. Говорю, если мы хотим стильно, но при этом не слить весь бюджет на цветы, то можно добавить побольше зелени. Это всегда беспроигрышный вариант. Евкалипта и Берграсса много не бывает. Усмехнувшись, она протягивает мне букет из пышной зелени. Также в некоторых композициях мы обычно внедряем искусственные цветы, чтобы сэкономить на объеме живых». «Да, это разумно». Я безоговорочно соглашаюсь и передаю ей обратно букет с флористической зеленью. «Давай побольше такого, мне нравится». Лана кивает и обращается к консультанту магазина, чтобы выяснить стоимость и условия доставки. «Он ведь точная моя копия». «Нет, в том-то и дело, что нет» никогда не встречала настолько разных людей. Даже внешне они настолько старались быть не похожи друг на друга, что я до сих пор поражаюсь, как не смогла распознать в Денни Стаса даже с новой прической и прикрытыми татуировками. Я не пыталась найти замену. Я влюбилась. Это было осознанное решение, подпитанное прекрасным отношением ко мне, любовью и новыми эмоциями. — Я не позволю Стасу влезть мне в голову или убедить в обратном. — Итак, с флористикой решили? — уточняет Лана, подводя меня к столу, где необходимо оформить заказ. — Оставляем белоснежные цветы и много зелени. Будет минималистично, воздушно очень стильно. Я так понимаю, между розами и пионами ты больше склоняешься ко второму варианту, верно? — Розы или пионы. И снова меня ставят перед этим выбором. «Особой разницы нет и те, и другие белые, но...» «Есть разница». Выпаливаю я резче, чем требую ситуация, потому что говорю не о цветах. Глубокий вдох, выдох. «Пионы!» Заканчиваю я, пока Лана приходит в себя от моей внезапной агрессии. «Я выбираю пионы». «Отлично! Это будет очень эффектно!» Счастливая она начинает диалог с менеджером магазина, а я молюсь, чтобы этот день побыстрее закончился. Гардеробная встретила меня мягким приглушенным светом и зеркальными поверхностями, которые множили пространство до бесконечности. Десятки платьев, костюмов и блузок висели аккуратными рядами, словно безмолвные свидетели моих внутренних метаний. Сегодня очередной светский раут презентация элитного многофункционального комплекса «Горизонт». Мы с Дэном давно стали негласными звездами подобных мероприятий. Молодая и амбициозная пара архитекторов. Денис быстро поднялся по карьерной лестнице и обзавелся большим количеством полезных знакомств. Поэтому такие мероприятия стали для нас частью приятной рутины. Я наслаждалась каждой такой вечеринкой. Мне нравилось быть частью большого красивого мира. Однако сегодня меня одолевали совершенно иные чувства. После разговора со Стасом я будто надела невидимые очки, которые меняли привычную картину. Или, наоборот, сняла розовые. Каждый жест Дэна, каждое опоздание, недосказанный разговор теперь казались подозрительными. Я одергиваю себя, понимая, что это уже становится похожим на паранойю. Да, мой жених часто задерживается на работе, пропадает в командировках и не всегда сразу отвечает на звонки. Но разве это преступление? Это же обычное поведение занятого человека. Он ведь не исчезает бесследно на несколько дней, всегда готов поговорить со мной, заботиться и никогда не уходит от ответа. Всегда рассказывает, где был и чем занимался. Невозможно так искусно врать. Рука скользнула по нежной текстуре платья глубокого синего оттенка с асимметричным кроем и тонкими бретелями, поддерживающими ровный лиф. Дракон на моей спине нырнул под синеву шелка, полностью спрятавшись под ним. Мне ни к чему привлекать излишнее внимание. Сегодня хочется стабильности и тишины. Никакого шторма или волнения. Я словно спокойная водная гладь идеально для мудрых моряков и скучна для сумасшедших серферов. «Малыш, ты готова?» — из гостиной доносится голос Дэна. Сосредоточенно застегивая запонки, он входит в спальню, где я наношу последние штрихи в макияже. «Святые угодники, ты никуда в таком виде не пойдешь!» — строго заявляет мой жених, но я понимаю, что это всего лишь начало комплимента. «Да?» «Думаешь, не пройду дресс кот «Думаю, нас посадят в тюрьму за массовые сердечные приступы мужчин, которые будут присутствовать в зале». В ответ я хихикаю и впервые за долгое время расслабляюсь. Мне нравится, как он, ненавязчиво и с юмором, подчеркивает мою значимость. «Умрут от вожделения?» — спрашиваю я. «И от зависти», — добавляя Дэн обнимает меня сзади, встречаясь взглядом в зеркале. «Ты очень красивая!» — целует в обнаженное плечо. «И любимая!» «Ты, кстати, тоже выглядишь как лакомый кусочек, так что ни одной мне нужно будет отбиваться от назойливых поклонников». Поворачиваюсь к нему лицом и начинаю поправлять синий платок в его грудном кармане, подобранный специально в цвет моего платья. Дэн невероятно хорош собой. За то время, что мы вместе, он еще больше возмужал. Не знаю, зачем ему это нужно, но он будто помешался на спорте. Кажется, я встречаюсь не с архитектором, а с фитнес-тренером. Каждый день час кардио, затем силовая тренировка, вечером бокс. И при этом у него еще хватает сил утомить меня в постели. Я уже давно потерян для общества. Во-первых, безнадежно влюблен, а во-вторых... Он берет мою руку с помолвочным кольцом и вертит ею перед моим носом. Помолвлен? Но ведь еще не женат, подразниваю я. Это мы скоро исправим. Он сочно целует меня в губы. Кстати, как прошла твоя встреча с Ланой? Неплохо, все решили. Стараюсь не развивать эту тему, потому что вообще не слушала свадебного организатора. Что решили? Такие цветы будут на свадьбе? Отвечаю я, увлеченно подбираю украшения. «И какие?» Дэн смеется. «Ты не хочешь посвятить меня в ваш разговор? Я как бы тоже немного участвую в этом событии». «Ой, как будто тебе интересно, какие цветы будут торчать из вас!» Отмахиваюсь и пытаюсь сбежать из комнаты. Но Дэн перехватывает меня, притягивает за талию и заставляет взглянуть на него. «Интересно». Его теплая рука ложится мне на щелку. Мне все интересно, что касается нашей свадьбы и тебя. Не нужно делать из меня бесчувственный мешок с деньгами. Я не считаю эти хлопоты чем-то неважным или незначительным. Как много девушек могут похвастаться таким отношением к ним? Мне кажется, не наберется и двадцати процентов. А я все еще не сообщила этому мужчине, что его брат жив и заставляет меня шпионить за ним». Я вру ему в лицо каждый день, в то время, как он просто боготворит меня. «Я выбрала пионы», — сообщаю ему. «Белые пышные пионы». «Хм, будет красиво», — кивает Дэн и тянется к моим губам. «И безопасно. Думаю я про себя и отдаюсь горячему слиянию наших губ».